В подпоясанном бушлате в шапке ушанки он влетел в столовую в сопровождении всего лишь единственного чина неопределённых родов войск, вынул из-за глянища разрисованную бордовыми золотистыми цветочками новую ложку, взятую, видать, по экстренному случаю со склада или в магазине, и пошёл от стола к столу, запуская ту нарядную ложку в тазы с похлёбкой, ворочил ею, взбаламучивая поднимаясь одна гущину, главное содержимое солдатского хлеба. По тазу вместе с белыми семечками и жабами всплывали зеленые розопрелые помидоры. Оошметки капусты слизь разварившиеся мясные или какие-то другие жилы и белессы муть картошки.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 Что-то, пеняя кухонным делягом, расступающимся перед ним и рассеивающимся по недрам кухни, пошёл вон. Говорили потом, что в подсобке столовой начальник принимал лекарство, запивая его из фляжки. «Водка лекарства запивает». «О, лихой вояка!» «Ага, разбежался. Будет тебе такой чин с горькой вонючкой знаться.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 Только служите ладом, ребятушки. На позиции ведь готовить. Врага бить, так не слабейте духом и телом. Служитесь, командиров. Плохое обращение будет, жалуйтесь. Генерал еще подышал и добавил. В военный округ, по инстанциям, ребятушки, по инстанциям. Иначе нельзя. Иначе порядок совсем нарушится. Народ был разочарован и речью, и визитом генерала. Разве это нагоняй?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 Дело кончилось тем, что дежурным и доходягам работники кухни перестали давать добавку. На виду алчущих добавки масс, столпящихся у раздаточного окна, как у царских врат или жадную толпою у трона, выскребут остатки картох из баков, вычерпают самые жоркие одонки похлебки и хлесь это добро в отход для свиней.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 А уж в раздаточное окно, сытые эти мордовороты, бросали тазы с хлебовым кашей, будто снаряды в казённик-оруде. хоть немножко, да расплескать бесценного продукта. Не воспринимали никаких замечаний. — Талончик! Талончик! — кричали, да ещё добавляли харе бесстыжи. — Пошевеливайся, служивая! Пошевеливайся!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 «Будет он после этакого ублажения стоять за солдатскую правду, проверять закладку, раскладку, весы бабушки Николая Евдокимовича Рындина, секретинья Христофоровне, это лучше расскажите, но не тертым воякам». «Знают они здешние порядки. Через неделю никто уж никакого недоверия кухне не выражал, с тазами к весам не бегал».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 Они барана жрать привыкли, целиком, с головою. Рис едят, лепёшки и ещё чего-то, картошку они презирают. Сайтан-алтыр, говорят, дерут с картофелины кожу с палец толщиной. Вот и прекратили чистку овощей. На каждого едака выходило теперь по две крупных картофелины, разрезанных пополам. «Мясо и рыба варились теперь кусочком. Положено десять кусочков рыбы в таз. Будь любезен, кухонный пират, чепляй черпаком и вали в таз десять кусков». «Идем дальше. Четырежды десять. Сколько будет?» Что думаете, мы всякую гранту позабыли?» «Про девок от такой жизни, может, и позабыли, но про шамовку всегда помним». «Кидай в таз сорок половинок картошин безо всякого разговору. Лук выдавай по головке на брата, как товарищем генералам предписано. Та-то рыло хищное, кой с похмелья не обвалишь. Кончилась комедия, закрылся клуб. Капитан Дубельт какть пошел. Нынче мы наш права знаем и прижмем вас, кровопивцев, и будет с вами, как на сатирическом листке талантливым советским поэтам написано,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 придавала красноармейцам силы, бодрее они себя чувствовали. Старый генерал наверное был добрым человеком и желал ребятушкам добра, но сам нечищенного у картофеля не ел. разве что в детстве в давние голодные годы подзабыл генерал, что эту самую спасительницу русского народа картошку как не мой, сколько в воде не болтай, не гоняй по кругу бачка! все равно в глазках ее, в извилиных, неровностях, на шершавой кожице остаются земляные крохи, по-научному частицы. Не учитывал еще товарищ генерал того, что ждать такой же добросовестности от дежурных, что и от домашней хозяйки, царящей на своей домашней кухне, дело напрасное. Все равно служивые будут отлынивать от грязного труда, мокрой работы, картофель ладом не вымоют. Словом, супчик в эмалированных мисках был мутным, поскольку миски привезли в пищеблок номер один совсем новенький, зелёненький, с ещё не отбитой белой эмалью внутри. Особенно заметно стало, что суп грязный. Тем не менее, с холода с улицы бросались его горяченький наваристый хлебать с ходу лёту. «Товарищи, братцы, не ешьте картофель с очистками! Братцы!»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 Но тут обратно от того заботливого генерала не иначе вышло решение. Бойцам, что ростом по два метра и выше, давать дополнительно по супу и по каше. Коль Рындин стеснялся привилегий, пробовал делиться с товарищами под пайком, да и восконян с Булдаковым испытывали неловкость. Тогда был придумано, чьей умной головой, скорее всего, шпатора, Сбивать богатырей в отдельную команду и кормить ее после всей роты. Коль Рындин, услужливый человек, работяга с молодых лет, после ужина передвигал на кухне бочки поднимал, носил мешки, воду, соль, крупу, овощ на завалку в котлы, колу таскал дрова, мыл в котлах. Видя, что он не шакалит, не рвет, не шаромыжничает, лишь шепчет молитвы, да крестится украдкой.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 Иногда ему так много перепадало на кухне, что он не съедал дополнительного харча, если оставался кусок хлеба. Он, взобравшись на верхние нары, на спасённое для него место, расламывал хлеб в потёмках, совал по кусочку, по корочке в протянутые руки. «Сам бы ел», — говорили ему. «И радуясь своей удачливости, себе и своему радушию радуюсь Коля Рындин великодушно гудел. Чё уж там». «Вы завсегда мне помогали». Нежданно-негаданно выступил на вид Петька Мусиков, человек, про которого старшина шпатер говорил, «Живёт, не тужит, никому не служит». Заморыш с шустрыми злыми глазёнками, линялый парнишка из архангельского лесозаготовительного посёлка, с неприличным, считай, что названием «Маньдама».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 мать его единственная подик мать на всем русском севере молила у бога смерти молму паршивцу не боясь никакого греха говорила вслух когда петь к подрос хоть бы не нибилилизовали куда в ремесленноально годичный курсы пильщиков ивальщиков лес древесины Единственное, куда годился Петька Мусиков, так это в магазинные очереди, которые никогда в Майндаме не переводились. Тощий и наглый Петька был там в родной стихии, мог кого угодно переорать, переспорить, облапошить, пробить в народе дыру острыми локтями, пролезть между ног под прилавок проползти, по головам ходить тоже умел. Ну и тырил, конечно, что плохо лежит. Первым делом съестное.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 И с девкой из пекарни, матерью приведённой, всю ночь проволандился и не убегал, как раньше, стыдясь чего-то. И вот турканы-перетурканы, битый-недобитый новобранец мусиков с тремя булками хлеба, унесёнными матерью из пекарни, с холщовым мешком из-под муки за спиною, сложными кружными путями, с первоводными, затем железнодорожными, затем автотранспортом,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 Проявив смётку, Петька вылил из ружейной маслёнки смазку, ружьё всё равно уже было братьями пропита. насыпал в ту ёмкость крупной серой соли и, молча, выслушав наставление матери, «Слушайся, старших-то, на дорожку попа не свого, братцев не сворачивай!» отправился на пристань и, как только попал на сплавщицкий катер, отвозивший призывников из леспромхоза до ближайшей пристани, Отворотил от булки горбушку, облил ее маслом, посолил, зачерпнул кружкой за бортом воды, засоренной корьем, пахнущей керосином, ел хлеб, глядел на пейзаж, на берег, размичканный тракторами, на реку, забитую сплавным мусором, чувствуя, как щиплет солью объеденной девкой губы. Вспомнил ее явственно и сладко-плотоядно потягиваясь, Зачерпнул ещё водички, дальше вода пошла чище, и, думая про девку, распахнул навстречу ветру телогрейку. Грудь холодит, брёх сытая щекочет, и всё остальное ночью столь горячее, что девка обжигалась, выла, остудилась. «Свобода! Прощай, бля, мандама! Прощайте всех, ану реки. Но с масла постного до смандямовской поганой воды...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 Его били дневальные, пробовали стаскивать за ноги снар, напрасный труд. К битью петьк приучен с детства, климатом северным закален, скудостью жизни засушен до бессмертия, правил поведения и всяких там норм дисциплины он срод не знал и знать не хотел. Он жил всегда по самому себе определенным правилам. Пробовали Мусикова сажать на гауптвахту, Ему там поглянулось. На гауптвахте топили, еду туда приносили, дисциплины и работы шибко не неволили. Едва выдворили Петьку с гауптвахты. Он пришёл домой, и завалился на верхние нары, спускался вниз лишь для того, чтобы сходить до ветру. Да если баня или выпадал дежурство на кухне. Ну ещё, когда картошек в общихранилище спереть, испечь их, пока рот на занятиях.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 «Учтите, сегодня ужин будет принесён только дневальным и больным. Я тоже хворый. Вы отпетый симулянт, и никакого вам ужина принесено не будет». «Поглядим». Если выпадало роте ужинать в последнюю очередь, это уж после 11 после отбоя, старшина строгости строя не требовал, петь не заставлял, почти никаких правил не соблюдал. Еле неторопливо, сонно, старшина из своего котелка вываливал в таз бойцов свою порцию каши или картошки. Ломал на кусочки пайку хлеба и тоже раздавал. Сам швыркал чай с сахаром, смотрел утомлённый куда-то в ночь, за которую у него никого и ничего не было, ни семьи, ни дома, всю жизнь в армии. Его садили за что-то в тюрьму, подержавшие выпустили живого, Он снова прижился в армии, начинал с конюшни с обоза, рядовым. С годами роза в званиях, но дальше старшины никак не тянул. Прежде не хватало на офицера образования, Да и и сам не захотел бы в командиры. В строевые стар годами, почтения не больно много, да и привык хозяйничать и конетелиться в хлопотной должности ротного старшины, вдобавок на подозрение, как старый, дореволюционный кадр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 Ну и этого уж лишка, при то одежонке, да в едва натопленной казарме. Скорей бы уж на фронт, к одному к концу, что ли. Надоело всё до смерти. Дома сейчас тоже отужинали, спать ложатся. Кто на палате, кто на кровать, кто и на печь на русскую. Бока пригревают, тело распускается, нежится, на душе покой. Никуда идти не надо, раз не хочешь, не иди». Пусть даже у клуба, аль в избе, какой гармошка звучит, зазывно, девки поют, иль хочет Самое интересное, что над казармой и над деревней родной те ж звезды, та же луна светит. Но жизнь совершенно другая и по-другому идет. А где мой ужин? Пайк моя солдатская кровная, где?»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 — наседает на дневальных Петька Мусиков. — Энь подавились, товарищи называется, и шои комсомольцы, небось, бляди. Пизделякнули пайку, и хоть бы что. — Скажи спасибо, хлеб принесли. — Хлеб? Принесли? А кто корк всю с пайки обкусал? Кто? — Я больной, но не слепой. — Ты пари поори, с нар стащим, на улицу вышибем, долаешься. — Меня? «Снар? А этого не хотите?» — тряс Петька Мусиков в штаны. «Эй, ты, усатый таракан!» Уже на всю казарму орала злобившаяся собачонка, искалящаяся заморыш, вперившись сверкающим взором в дверь коптерки. «Тебе попцова мало! Угробили человека! Убили, уморили! Отдай мою пайку!» «Притаился!» Нажрал с чужой каши, напер с чужого хлеба, воняешь теперь на всю казарму. Так полагается в советской армии, самый сознательный. Сталин чё говорит? Что говорит Сталин и говорит ли вообще, в последнее время что-то не слыхать, но никто переспрашивать не решился, страшась и того уже, что имя вождя, будто божье имя, так вот запросто поминается в суе отпетым скандалистам. Петька же расходился все больше, брызгая слюной, визгливо кричал, что в голову взбредет. Глядишь, из второй роты с противогазной сумкой на боку дежурный мчится. «Товарищи! Первая рота! Отбой был! Люди ведь отдыхают!» «А ты че припёрся Тебе че тут надо, бздун?» орал на него сверху Петька, да еще и плевался, норовя попасть в лицо. «Тут советского красноармейца обокрали!» «Кого? Кто обокрал?»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 Он обхватывает столб руками и ногами, будто паук лапами, и вопит пронзительно. «Убивают! Караул!» Заканчивается это тем, что старшина Шпатер выскакивает из коптерки в полусъехавших, спузырившихся на коленях кальсонишках, в валенках с кожными заплатами на запятках, в шинели, брошенной на плечи, Той дел спадающий, хватаясь за сердце, звякая своим старомодным котелком, с перерывами в голосе старшина вздыхает. «Дневальный, товарищ, люди добрые, кто-нибудь, кто-нибудь, в счет моего завтрака, милостью прошу, прошу!» Дневальный мчался на кухню, благ была она неподалеку от расположения первой роты, приносил котелок с кашей и совал его наверх. «Подавись, сатана! Сам сатана!»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 Попить бы лишь кровь из человека. Попцова извели, скоро всех в гроб покладут. Сталину буду писать.